ничем перед люксембургскими и богемскими господами себя не осрамило. Этот Иоганн, конечно, не бог весть, какая находка. — Ну, ваш принц, не бог весть, какая находка, — хихикая заметила за стеной с трудом, сдерживая грубый голос, прибиравшая после пира служанка. — Сравнить с вашей принцессой?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 Фолькмару Визиан и Мелтерн. Он дал ему в придачу еще и Ратенберг. и Абат Вильтонский, которому приходилось столь долго оберегать праздничный полотняный городок, вполне заслуженно получил озеро между Иглсом и Вильнем. И уж раз так, то пришлось подарить чем-нибудь и монастырь.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 Ходатайствовать перед мальчиком супругом, чтобы он посвятил в рыцаре и своего пожа Критьяне де Ла Ферт. Глаза Иогана стали еще меньше, упрямее. Он что-то проворчал. Маргарита настойчивее повторила свое пожелание. Принц Иоган злобно буркнул, что и не подумает, и изо всех сил ткнул он пожа в бок костлявым кулачком.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 Радость от веселого праздника была уже омрачена. Посыпались счета за счетами. Мясники из Боцена требовали денег. Очень много следовало уплатить инсбургским горожанам. Добрый и ученый аббат Мариенбергский не знал, куда деться от кредиторов, которых мог бы без труда удовлетворить, верни ему король хоть часть своего долга.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 и его два брата. Эти господа были и на сей раз готовы услужить стол милостливому христианскому королю, своим ничтожным капитальцем. При одном только маленьком условии. Пусть его величество предоставит им доходы с соляных копий в Галле. С этих славных маленьких копий. Король Генрих отшатнулся.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 что и он смеется вместе с другими над моим безобразием. Якоб фон Шенна собственными ушами слышал, как юноша Кретьен, над котором товарищи издевались, называя его рыцарем самой безобразной дамы всего христианского мира, сначала отмалчивался, затем не выдержал и превзошел товарищи в глумлении над Маргаритой.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 писали домозоли на пальцах мы иоган Божьей милостью король богемский и польский марграф Маравский, граф люксембургский сим заявляем и доводим до всеобщего сведения и письменно подтверждаем за надлежащей печатью с деньгами иоган был поосторожнее. он хоть давал понять этим жадным ненасытно торгующимся господам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 Фамильярно, удалым жестом обнял его Люксембуржец за плечи, уступил ему, не задумываясь судебные доходы Куфштейна и Китсбюгеля. Их он получил от своего зятя герцога Нижней Баварии, которому заложил взамен что-то другое, надавал обещания на весну, похвалил его длинные модные башмаки,